Глава 49. Ну ты как? первый озвучила я вопрос, мучивший нас всех. Э, не знаю, не понял ещё, рассеянно ответил Сарган. Чувствую себя вполне сносно, не считая чугунной головы. А память? Память как? спросила Фета. Сарган задумался, нахмурился и развёл руками. Боюсь вас всех разочаровать, но, кажется, Ничего не изменилось. Мы в растерянности уставились на Беляала. "Думаю, надо дать ему время", ответил на наш немой вопрос профессор. "Сколько?" серьёзно спросил Соль. "Не знаю. Всё, что мы сегодня делали, первый практически опыт для меня в таком вопросе. Я не могу с достаточной степенью вероятности утверждать, как быстро справится организм его величества с полученной интоксикацией. Так знахаркины травы же могут помочь? Я аж подпрыгнула на месте. Фета, помнишь, в доме Катерины мы уже пытались найти ответ на этот вопрос, и Александра подсказала тогда, что справиться с новождением я с помощью трав не смогу, а вот с последствиями реально И чего мы тогда сидим? взбодрилась подруга. Давай сочинять настой. Все вздохнули с облегчением. Решение было найдено. Охватившее было нас в связи с неоправдавшимися ожиданиями уныние отступило. А вам пора серьёзно подумать про план наших дальнейших действий. Потом организуем большой военный совет, добавила я, обращаясь к занырнувшим на радостях обратно в торт мужчинам. И мы с ведьмой взялись за дело. Весь оставшийся вечер мы с подругой перетряхивали мешочки с сушёными корешками, листиками, веточками и цветочками. Затем я, внимательно прислушиваясь к памяти Александры, тщательно составила необходимое сочетание. Наши соратники тем временем бурно дебатировали за столом. К ночи у меня сложился необходимый рецепт, который мы тут же заварили и вручили на пробу величеству. А Сарган, Билял и Сол похожи, доспорились до эмоционального и мыслительного ступора. Похоже, их с копом тут пора чем-нибудь отпаивать, констатировала Фета, глядя на взъерошенных, взмыленных мужчин и ворох исписанной бумаги перед ними. Думаю, всех надо вытряхнуть на свежий воздух, предложила я, обдумывая ещё один способ подлатать Саргана. Ночь стояла сказочная. Вытащили пледы, разожгли костёр, просто так, для души. Я усадила Величество напротив себя, взяла его за руки и осознанно погрузилась в магическое поле. В принципе, можно было и не производить все эти действия так подробно. Я уже давно научилась черпать магию этого мира без предварительных ритуалов. Но чего-то прямо самой захотелось. В этом состоянии в самом деле было очень красиво. Я сидела с наслаждением, вдыхая ставший видимым для меня мерцающий воздух, направляя живительный поток из органу. Он тоже заметно разомлел, растягся по своей сидушке. На границе расслабленного сознания слышались голоса наших друзей. "Фед, давай-ка и вправду организуем чайку", предложил Сол, разминая кости и устало потягиваясь. "Вот хорошая мысль. Иди и поставь греться кипяток. Тут же отбрыкалась от задания ведьмочка. Я старалась не обращать на них внимания, не отвлекаться, но всё-таки приоткрыла глаз. Мак, улыбнувшись, молча пошёл в дом. Фетка то ли уставшая от долгой напряжённой возни с непонятной ей сушёной растительностью, то ли просто расстроенная, явно пребывала не в духе. И плет мне ещё один прихвати, добавила она вслед уходящему Солу. Или подушку, или не знаю. "Мак, вопросительно замер на пороге. И тортика", продолжила вреднючка. "И не спорь со мной". Мы с Белиалом переглянулись. "Чего это она?" шёпотом, не открывая второй глаз, не желая окончательно терять контакт с магическим полем, спросила я. "Они уже полчаса тут припираются". "Ну, как припираются?" неопределённо прокомментировал ситуацию профессор, также стараясь говорить негромко. Мои брови недоуменно полезли вверх. Вообще такие капризы были абсолютно не свойственны нашей крепкой девчонке. Сол развернулся и пошёл назад, уселся рядом с Светкой, укрыл её пледом и обнял, руками и ногами придвигая к себе. Ведьмочка тут же замолчала, свернулась клубочком, уткнулась ему в плечо и тихонько захлюпала носом. Мы все аж обалдели от неожиданности. Никто никогда не видел, чтобы она плакала. «Ну, ты чего?» — нежно ворковал Светлый, гладя свою подругу по жгучим волосам, прижимая и тихонько качая. «Устала!» — Федка кивала головой, целовала его ладошку и расстроенно тихонько бурчала что-то в ответ. А я любовалась ими и думала. О том, как странно, иногда поворачивается судьба, сливая воедино, противоположности и о том, какие они красивые и трогательные: белый мак и чёрная ведьма. И о том, как с нами женщинами и всеми прилагающимися к нам противоречиями порой непросто. В душе защемило, и я залыбалась. В голову пришло воспоминание о том, как кот однажды посвятил мне на эту тему стих. Сейчас попробую воспроизвести. Привет, любимый. Остывает ужин. Давно накрыта. А чего паник? Всё хорошо. Устал? Бывало хуже. Подмигиваешь. Ну тебя, шутник. Ты знаешь, я сегодня у подружек, чё-нибудь я хвасталась тобой. Мол, днём и ночью думаю о муже. А правда? Правда, правда, дорогой. У них супруги просто обормоты. А Машкин вовсе похотливый хорь. И то ли дело мой красавец. Что ты? Мне лучше видно, женщины, не спорь. Откуда только моду взял такую? Что не скажи, так чуть ли не до ссор. Я, понимаешь, нежностью варкую, а он давно молчу на перекор. То сух как пень, то холодинка криба. Признаться, я так больше не могу. Порой элементарное спасибо не вытянуть. Ты слушаешь? Ого. Так вот теперь миндаль ни чуть не буду. Ах, вот что, веселишься? Хорошо. Иди ты к чёрту. Ладно. Стой, зануда. Ты самый с самой свадьбы, как уже пришёл. Наш тойки солдатик просто очень устал, сказала я Белиалу. Раньше она всё время была одна, а теперь у неё появилось надёжное плечо и возможность хоть иногда побыть девочкой. Вот и позволила себе расслабиться. Прорвало годами копившееся напряжение. Это пройдёт. Она у нас крепкая. О про себя подумалась, что причина её обострившегося нервного состояния, скорее всего, ещё и в том, что она осознаёт приближение момента, когда ей, при всём её пацифизме, придётся открыто выступить против своего племени. И не просто вот той партизанщиной, которой мы до сих пор занимались, а силой. Нет, прямого столкновения как такового она не боится и никогда не боялась. Но мы до сих пор никого никогда не убивали. А вот как дальше будет складываться ситуация, никому не известно. По крайней мере, меня тоже посещали эти безрадостные размышления. Я вздохнула и снова закрыла глаза, возвращаясь к прерванному занятию. В этот момент на нас с органом налетели два лохматых вихря, вернулись наши кошки. Видимо, сегодня больше не судьба спокойно покайфовать в халявной энергии, заявила я величеству. падея на плед и обнимаясь с Срыской, и продолжила уже в её адрес: "И где вы столько времени шастали?" Прохладная шерсть приятно щекотала лицо. Кошка по-хозяйски, обняв меня передними лапами, взялась вылизывать мои волосы. Я засмеялась. Этот номер у неё никогда не получался. Дома рыська частенько по вечерам залезала к нам на кровать и пыталась по очереди отмыть на её взгляд, видимо, недомытых нас, настойчиво проявляя прямо-таки материнскую заботу. Но если с костяной стриженной шевелюрой всё было просто, мои длинные косы застревали и путались в зазубренках шершавого кошачьего языка. Она начинала жевать, чихать и пытаться уже лапами освободиться от прилипших и забивших рот волос. но всё равно не оставляла регулярных попыток произвести со мной ритуал омовения пока мы с ней барахтались снежный валялся со своим хозяином и тут саргана прорвала я вспомнил